Глава двадцать четвертая. Поиски. Когда Ирвелин и Филипп залезли в тесный салон листоеда, им предстояло ответить на уйму вопросов. Отвечал в основном Филипп. Ирвелин в подтверждение его слов лишь мычала и уныло глядела в окно. «Отлично сработано, ребята!» — радовался Август. Он втиснулся между Ирвелин и грудой вещей, из-за чего у них обоих мгновенно затекли ноги. «Мы понервничали тут без вас!» кто-то даже предлагал не возвращаться, но не будем показывать пальцем, кто». Опасно крутанув руль, Мира обернулась. «Я предлагала вернуться попозже, чтобы быть уверенными, что эфемеры ушли». «Никто тебя не осуждает, Мира», пропел Август в тихушку, подмигивая Ирвелин. «Но если бы мы вернулись еще позже, то вместо ребят нам пришлось бы забирать две заледеневшие статуи». «Одно препятствие мы прошли», сказал Филипп, перекрывая упреки Мира. «Впереди будут и другие». Давайте сосредоточимся. Напряжение между Ирвелин и Филиппом ни Август, ни Мира не заметили. Может быть, потому что и в обычные дни эти двое не отличались живостью языка. Филипп сидел спереди и не оборачивался, а Ирвелин старалась всеми силами сосредоточиться на их миссии. Август покинул салон спустя час. Выйдя наружу и громко от холода выругавшись, левитант взлетел и растворился в ночи. В следующий раз, когда им нужно было укрыться от желтых плащей, Дело прошло гладко. Август вернулся и сообщил о патруле, Или стоят находясь недалеко от устья реки Фессы, скрылся под дорожным мостом. Ночная тьма пошла им на пользу. Патрульные пробежали прямо по мосту, но скрытую под каменной оградой машину не обнаружили. Последняя встреча с желтыми плащами ожидала их на въезде в столицу, и к ней они подготовились. Филипп знал, что при чрезвычайной ситуации столицу перекроют со всех четырех выездов. У южных ворот, через которые предстояло въехать графом, выставят патруль, включая патруль из левитантов, контролирующих воздушное пространство. «Откуда такие познания, Филипп?» — интересовался Август. Филипп ему не ответил. Тогда в особняке Ирвелин пришлось вслепую ему довериться. Но теперь, все ближе, приближаясь к столице, она знала ответ на вопрос Августа. Когда листаед подъехал к подсвеченным фонарями южным воротам, их встретил тучный постовой. На его ревне опасливо покачивалась трость желтого плаща. «На проверке у ворот у нас будет преимущество», — говорил им в особняке Филипп. «Со всей тщательностью плащи будут проверять тех, кто выезжает из столицы, а не тех, кто заезжает. Это всего лишь моя теория, но смеют тешить себя надеждой, что она верная. Даже выйти из машины могут не попросить. В связи с последними событиями, господа, вынужден вас попросить выйти из машины. Всем!» приказал им плащ, с сомнением оглядывая приплюснутый кузов. «Конечно, офицер, без проблем», — отозвался Август, который заранее к ним присоединился. «Но если все же нам придется выйти», — продолжал Филипп, «то в дело вступит Август. Ну и я». Пассажиры вышли из машины. Капюшон с головы Ирвелин снимать не стала, она про него попросту забыла. Когда постовой попросил их выстроиться в ряд, Филипп занял место рядом с Эрвелин. «Ваши имена и ипостаси, господа графы», — продекламировал мужчина. В этот момент от постовой будки к нему подошел напарник, сурового вида эфемер, а с неба спустилась женщина-левитант и, застыв на высоте с человеческий рост, стала наблюдать. У Ирвелин засосала под ложечкой. «Август Ческоль, левитант». «Миромис Шас, штурвал». Очередь дошла до Филиппа, и он без задержки объявил. «Нильс Кроунроул, эфемер». Следующий отвечать предстояло Ирвелин. «Госпожа, попрошу вас снять капюшон». Помедлив всего мгновение, отражатель взялась за края чужой куртки и скинула капюшон. Суровый патрульный приблизился к ней. «Представьтесь, ваше имя и постась». Присса Роул младшая кукловод. Как только капюшон был откинут, Ирвелин ощутила холодок. На ее плечи легли пушистые локоны. Краем глаза она видела, насколько эти локоны были пышными и волнистыми. Оба патрульных изучали ее лицо немного дольше, чем лица остальных. Светлые раскосые глаза, гордый нос и вихри из изнушек. И вскоре первый плащ схватился за рацию. тео все имена расслышал. Так точно проверяю по базе». «Принято». Последовали минуты ожидания, длинные и, как пытка, мучительные. Суровый патрульный медленно ходил вдоль ряда, и не переставал всматриваться в лица графов. Женщина-левитан застыла ровно над августом, заранее обрывая его попытку взлететь. У Ирвелин нестерпимо зачесался нос, но она понимала, что прикасаться к лицу ей сейчас ни в коем случае было нельзя, иначе ее ночь и ночь всех остальных закончится в полицейском участке. «Все перечисленные имена есть в базе, и поста верное. раздалось из рации. «Благодарю, Теотрий. А теперь, господа, достаньте ваши...» «Господин офицер!» — раздался голос Августа с испытывающей долей фамильярности. «Подскажите, неужели белый аурум до сих пор не найден? Сутки миновали. За столько времени уже новый артефакт можно выкопать». Оба стоящих на земле патрульных повернулись от Ирвелин к Августу. Отметил ему суровый, пренебрегая должностной вежливостью. «Не найден до сих пор». «Здорово было бы уже найти его», — отметил Август. «Не ровен час, как похититель пересечет границы, и тогда прости-прощай наши ипостаси. Считаю, что нашей доблестной полиции стоит действовать порасторопнее». Патрульные переглянулись, явно недоумевая от такой откровенной нахальности. «На границах графиории выставлен круглосуточный патруль из сотни желтых плащей», ядовитым тоном сказал Суровый. «Вору не покинуть королевство, господин Ческоль». «Господин Ческоль», закончил Суровый басом. Если на пограничных постах столицы столь же одаренные стражники, как у Мартовского дворца, то у нас, Хьюстон, большие проблемы». В оранжевом свете фонаря было заметно, как побледнело лицо у Сурового. «Ваш паспорт, господин Ческоль». Август с готовностью протянул документ. Суровый выхватил его и беспорядочно зашелестел страницами. «С какой целью выезжаете в столицу?» «Мы живем здесь. Правдивость моих слов проверить несложно, офицер». «Прописка указана на странице под номером пять». Кажется, из ноздрей сурового вот-вот хлынет лава. С таким ожесточением он дышал. Хлопнув обложкой паспорта, он уже приготовился ответить выскочке левитанту да покрепче, но его тучный напарник, сохраняя мягкость, заторопился его опередить. Он выступил вперед, заслоняя коллегу по посту и произнес. «Оставим споры. Мы понимаем вашу обеспокоенность, господин Ческоль» и уверяем вас, что полиция действует на грани своих возможностей. Благодарим вас за неравнодушие и, м непредвзятую оценку нашей работы». В этот самый момент со стороны столицы к воротам подъехал грузовик. Из города он выезжал, а потому вся патрульная служба вмиг забыла о выскочке Левитанте. «Вы, господа, можете продолжать свой путь», торопливо известил их точный офицер и заспешил к грузовику. Суровый с ненавистью посмотрел на Августа и отправился вслед за остальными. Получив от плаща разрешение уезжать, Ирвелин первой ринулась к машине. Ее спешка осталась без внимания. Все постовые были заняты допросом водителя грузовика. Четверо графов, еле дыша, разместились в салоне, и Листоед тронулся. Колеса на брусчатке начала потряхивать, что неопровержимо доказывало — они в столице. Сначала нас попросят озвучить имена и ипостаси преград для Августа и мира я не вижу. Вы вдвоем представитесь самими собой». «А вы с я «Я представлюсь Нильсом», — сказал Филипп и сразу ответил на вопросительный взгляд мира. «Нельзя, чтобы патрульные знали, что среди нас есть иллюзионист. Если узнают, то наш обман они тут же раскроют. Нильс эфемер, и Фемера, мы с ним немного похожи. Будет хоть какая-то от этого польза». «Ну а Ирвелин?» «Ирвелин представится моей младшей сестрой, Приссой. Рост у них один в один, а над лицом и прической мне придется поколдовать. Моя сестра часто ездит из поместья в столицу по учебе. Никто не должен удивиться ее приезду. А как нам быть с паспортами? Хороший вопрос, Ирвелин. Разумеется, на посту нас попросят предъявить паспорта. Здесь у нас будет два преимущества. Первое не изменилось, мы заезжаем в столицу, а не выезжаем, а потому внимание к нам будет поверхностным. Второе, у нас есть август. Филипп положил руку на плечо друга. «Тебе, Август, придется исполнить дело, которое получается у тебя лучше всего — быть собой». «Как же вовремя появился тот грузовик?» делилась впечатлениями мира, пересекая луны восточной графиории. «Извини, Филипп, но я не особо верила в успех, полагаясь лишь на дерзость Августа». «Вот удивило, будто ты когда-нибудь в меня верила». «Грузовик действительно нам очень посодействовал», согласился Филипп. У притихшей Ирвелин дрожали колени, но чувствовала она себя получше. Длинные локоны так и обволакивали ее лицо. Держать иллюзию Филипп хотел до самого дома. В столице Графиории стояла беззвездная ночь. Проспект Великого Ола поблескивал от снега и огней. Проехав вдоль фонтанной площади, миновав дворец и сады, листоец свернул налево, в узкий банковский переулок. Мира перешла на вторую передачу, и спустя несколько кварталов Листоед пересек Робеспьеровскую. Чуть больше суток назад Ирвелин видела на этом месте взволнованную толпу. Сейчас же здесь было так тихо и безлюдно, что прошлое обернулось либо обманом, либо невыплатимым сном. «Напоминаю вам, заходить в дом будем группами», — скомандовал Филипп. «Первыми идут Мира и Август. Мы с Ирвелин следом». Перед тем, как выйти из машины, Мира с таким усердием выдохнула, Словно делала она это в последний раз. Но скоро выяснилось, что их маскировка была лишней. Ко всеобщему удивлению, у дома из красного кирпича патрульных не оказалось. Никто не преследовал их, никто не подошел даже в самой парадной, когда графы выстроились у квартиры Ирвелин. факт должен был снять напряжение, однако Ирвелин забеспокоилась еще сильнее. Неужели Итхарш допустил вероятность, что она не вернется к себе домой? Весьма опрометчиво с его стороны. Ирвелин вооружилась ключами, но вместо того, чтобы сразу отворить дверь, принялась бесцельно крутить металлической связкой в ладони. За ее спиной, подобно щиту броненосца, стояли Август, Филипп и Мира, но страх все равно сковал ее грудь. За дверью могли быть и желтые плащи с наручниками в карманах, и Нильс со своей недружелюбной компанией. Ирвелин, хочешь я сам открою? услышала она шепот Августа. Она замотала головой и вставила ключ в замочную скважину. Щелк, щелк. Граф и гуськом зашли внутрь. В темной прихожей было так же тихо, как и в парадной. Последний из них, Филипп, принялся закрывать входную дверь, но не успел он довести дело до конца, как поблизости что-то упало. «Что случилось?» «Это в гостиной!» «Ничего не вижу!» «Включите же свет!» Ирвелин по памяти добралась до выключателя и с силой стукнула по нему. Когда прихожая озарилась светом, расширенные от испуга глаза переглянулись. Никого чужого рядом не оказалось. Август стоял в боевой стойке напротив гостиной, а у ног Миры валялась стопка книг и перевернутая гипсовая голова, отколотый нос, который откатился к ногам Филиппа. «Тревога, по всей видимости, ложная», — заключил Август, опуская руки. Мира извинилась перед Ирвелин за испорченную голову, А Ирвелин в ответ отметила, что в таком виде амазонка нравилась ей даже больше. Наконец-то у нее появился хоть какой-то изъян. Филипп одним взглядом напомнил девушкам о возможной западне, и Мира отправилась вслед за Августом на проверку комнат. Гостиная, спальня, ванная, балкон, кладовая — всюду было пусто. Ни Нильса, ни поджидающих в засаде желтых плащей. «Думаю, мы можем немного перевести дух, а потом примемся за поиски белого аурума». Не успел Филипп договорить, как Август громко плюхнулся в кресло с резными подлокотниками. Ирвелин села прямо на пол и опустила пульсирующую голову на колени. Она была рада, что никто не ждал от нее чая и прочих прелестей гостеприимства. Пауза была и сейчас жизненно необходима. В эти минуты Ирвелин не заметила даже, как с ее лица и плечи исчез холодок. Филипп снял иллюзию, и ее прическа стала вновь короткой, как у мальчишки. «А вы с сестрой совсем не похожи». Зевая сказала Мира Филиппу, Приса пошла в маму, они обе русы». «С двоюродным братом куда больше сходства, чем с родной сестрой». В задумчивости откликнулся Август, после чего каждый углубился в собственные мысли. Ирвелин приподняла голову с колен и оглядела свою гостиную. Без солнечного света оливковые стены казались бурыми, мамин старый комод еще старее и угрюмее. Пианино дремала в тени абажура. Все эти некогда позабытые вещи Ервелин успела заново обжить и полюбить. Но только сейчас, на уровне предчувствий, она заметила перемену. Неуловимое для глаз сияние накрыло комнату, словно сверкающая вуаль. Где-то здесь, посреди старой мебели и фортепианных нот, затаился драгоценный белый камень. После короткой передышки графы занялись поиском. заскрипели дверцы шкафов, зашуршали одеяла и стопки из вафельных полотенец, Ирвелин проверяла оба комода, кухонные стеллажи, тумбы и полки. Мальчики ползали под кроватью, обыскивали балконы и прихожую. Зона ответственности мира, как штурвала, была там, докуда не так просто дотянуться руками. Вентиляция, области над холодильником и вытяжкой, но, кроме пыли, что-либо смахнуть оттуда у нее не вышло. Закончив с комодами, Ирвелин подошла к скучающему пианино. Привет, скворец. Как думаешь, сможешь помочь нам? Мы ищем белый аурум. Те графы, что были вчера здесь, спрятали его. Инструмент ответил молчанием. Ирвелин провела ладонью поперек нижней крышки. «Ты знаешь что-то, чего не знаем мы. Ты знаешь?» Взгляд карих глаз прошел сопризным выступом, поднялся до стопки фортепианных нот, лежавших слева, а рядом Ирвелин уставилась в левый угол. Верхняя крышка пианино была закрыта, но не плашмя. Там в углу проглядывалась узкая щель но Ирвелин никогда не оставляла крышку открытой с целью уберечь струны от пыли. Дрожащими от волнения или предвкушения руками Ирвелин схватила ноты и переложила их вниз. Подставив табурет, она поднялась, взяла за угол крышки и бережно приподняла. Глаза впились в россыпи золотистых струн. Ирвелин уже вознамерилась позвать ребят, однако под крышкой оказалось пусто. Никаких свертков. Никаких пакетов или коробов. Ничего, кроме струн. «Что-то нашла?» К пианино подошла Мира. Ирвелин опустила крышку и в растерянности произнесла. «Верхняя крышка была приоткрыта, и я решила, что белый аурум здесь». «Значит, там пусто?» «Пусто». Мира сразу же отошла и возобновила свои поиски, а Ирвелин, продолжая стоять на табуретке, так и глядела на деревянную плоскость. Она никогда не оставляла крышку хотя бы на миллиметр открытой. Никогда. Крышку поднимал кто-то другой, она была уверена в этом. Но «Ну, для чего, если не для укрытия белого аурума? «Что-нибудь нашли?» — спросил Филипп, встав по центру гостиной. «Везде пусто!» — крикнул Август из ванной. «И у меня!» — сказала Мира. Ирвелин слезла с табурета и рассказала Филиппу о своем наблюдении. Оба делали вид, что позабыли о том разговоре в «Еловой роще». По крайней мере, у Чопорного Филиппа это выходило изумительно. А Ирвелин постоянно отводила взгляд, при необходимости и без. В отличие от мира, иллюзионист отнесся к подозрениям Ирвелин насчет пианино серьезно. «Может быть, изначально они хотели оставить белый аурум именно там, но потом нашли место понадежнее?» — предположил он. «Может быть», — ответила Ирвелин приглушенно. Спустя час безрезультатных поисков графы сдались. «Вы не против, если я первым озвучу очевидное?» — произнес Август. «Мы, друзья мои, облажались». Филипп стоял у окна и смотрел в потёмке. Ни он, ни кто-либо еще на плачевный вывод Августа не ответил. Ирвелин молча обошла левитанта и вошла в свою спальню. Она мечтала переодеться, сменить, наконец, матросские штанины на брюки и кардиган. У кровати девушка с грустью оглядела просто не одеяло. Она была готова отдать сейчас что угодно за пару часов сна, но пока белый аурум был неизвестно где, ее нахождение в собственной квартире сулило одни беды. А как хотелось бы лечь и забыться. Вспышка мимолетной мысли и взгляд Ирвелин, брошенный на вздутый подоконник, остекленел. В тот вечер он смотрел на пианино. Он несколько раз посмотрел на мое пианино. Ирвелин обогнула кровать и рысью влетела в гостиную, напрочь позабыв о неудобных штанах. «Я поняла», — объявила она несколько громче положенного. Едва сдерживая волнение, Ирвелин зашагала вокруг стола. В тот вечер, когда Нильс проник в мою квартиру и пытался узнать у меня про местонахождение куклы Сиро, он стоял вот здесь, где сейчас стоишь ты, Филипп. Сначала речь шла о кукле, потом о вас, а потом... Потом я не сдержалась и обвинила его в краже белого аурума. Однако разгневался Нильс не от этого. По-настоящему его всполошили мои слова о том, что именно меня желтые плащи подозревают в краже камня. Меня, а не миру. И тогда он стал поглядывать на пианино, будто в тревоге. На пианино. «Эрвелин, но под крышкой пусто», напомнил Филипп, который следил за ее метаниями со всем вниманием. «Знаю, я знаю». Бросила она, нервничая, что не может объяснить им все быстрее. «Послушайте, вы просто послушайте». Тогда Нильс пришел ко мне, чтобы якобы выяснить, где находится живая кукла. Но я полагаю, что главная его цель была иной. «Какой?» — одновременно спросили Август и Мира. Ирвелин взяла побольше воздуха. «Именно в тот вечер Нильс и спрятал в моем пианино белый аурум». Все уставились на нее, как на сумасшедшую. Но Ирвилин, как ни в чем не бывало, продолжала. Пока я заканчивала работу в Вилья Марципана, Нильс проник в квартиру и спрятал белый аурум под крышкой моего пианино. По какой-то причине он дождался моего возвращения. Вероятно, девять пилигримов действительно разыскивали куклу Олли Плунецки и таким образом решили убить двух зайцев за раз. После того, как я сообщила Нильсу, что числюсь в списке подозреваемых вместо мира, он занервничал. Еще бы. Оставить краденое сокровище в квартире подозреваемой. Как глупо. Думаю, тогда он начал размышлять, как ему исправить свою же ошибку. Да так, чтобы я этого не заметила. И тут приходит господин Скаловодаль, спаситель для меня и абуза для Нильса. Нильсу пришлось уйти ни с чем, но он вскоре вернулся. «Вчера!» — ахнул Август. Да, вчера он вернулся с подмогой в лице сестры Паама. Они вынули белый аурум из пианино, и по неосторожности оставили крышку приоткрытой. Ирвелин набернулась на входную дверь. После этого им нужно было перепрятать белый аурум в другом месте, но здесь же, на Робеспьеровской, 15-2. «У меня либо у Августа», — отозвался Филипп потусторонним голосом. «Погодите, но ведь не сходится!» — вмешалась Мира, вскакивая со своего места. «Ирвелин, когда Нильс приходил сюда в первый раз?» Долго вспоминать ей не пришлось. «В прошлый четверг?» «Прошлый четверг, шесть дней назад!» «А белый аурум был украден только вчера!» Мира махнула от гордости кудряшками. «Ты меня извини, Ирвелин, но в твоей теории не сходится главное. В прошлый четверг белый аурум был еще в Мартовском дворце. У Нильса в тот день камня еще не было». Уняв дрожь в коленях, Ирвелин присела на табурет и сложила руки на круглом столе. Но вместо стола бугристая поверхность которого была перед ней, она видела призрачную фигуру Нильса. Она помнила его косой взгляд, брошенный на пианино, она помнила лихорадочный смех и его обеспокоенность, когда пришел Скаловадаль. И тогда она объявила им с той долей уверенности, с которой говорят о приближающемся цунами. Я не знаю, как девять пилигримов это сделали, но белый аурум они украли из дворца не вчера, а в прошлый четверг, шесть дней назад.